Глава 21. Есарат, наследник Игенбурга. На пепле прошлой любви уже вырос росток новой, росток новой любви. Я крутил в голове слова этой странной женщины. То как она сказала их мне легко и просто, точно читала меня как раскрытую книгу, сказала и пошла. «А я, идиот Нарров, стоял и не мог ее догнать, чтобы уточнить, расспросить!» Но я стоял и просто смотрел ей вслед. «Идиот!» — сказал вслух. «Извините, если разозлил вас, ваше высочество. Я вздрогнул, понимая, что на время точно выпал из реальности. Рядом со мной стоял Ахат, один из старших воинов. Нет, я не злюсь на тебя, просто задумался». Эта женщина очень странная, покачала хат головой. Странная, но мудрая. Ваше высочество, мы готовы выдвигаться. Значит, не будем задерживаться, кивнул я. И вскоре одним махом взлетел на своего жеребца. Конор сверху откликнулся воплем, от которого слегка заложило уши. Друг чувствовал, что творилось у меня на душе. Это его смущало и нервировало. Меня же нервировала одна особа с золотыми волосами и невозможными синими глазами. Сейчас Эсфер, уже сидя в седле, разговаривала с Борком. Я вдруг понял, что не могу отвести взгляда от ее загорелого точеного лица. Она слушала своего воина, кивала, но вот нахмурилась и резко что-то возразила. Между тонкими бровями пролегла складка, пока Эсфер горячо говорила, то и дело взмахивая рукой в одном направлении — Я не слышал, о чем они спорили, но понимал, что Борг – один из тех, кто может стать ее мужем. Или одним из мужей. Нарры, не представляю, не хочу представлять такое. Но не имею права хоть как-то по-иному взглянуть на эсфер, нежели как на временную спутницу. Потому что мы из разных миров. Ей в свое время придется возглавить все народы степи. Меня ждет трон Игенборга. Мне в ее сторону лучше вообще не смотреть. Она не примет мои традиции, я же не смогу покинуть свою страну. Потому как есть долг перед народом и перед отцом. Нужно на самом корню задавить невольно возникшие ростки симпатии, ни к чему хорошему это не приведет. Ошиблась видящая. Не всегда получается следовать зову сердца. Есть еще долг правителя». Простым людям куда проще. Эсфер взглянула на небо, поморщилась и прикрыла волосы буртусом. Оно и верно. Сегодня полило сильно, уже с утра, хоть вроде и осень. Да и ветер то и дело поднимал тут и там пыль, сухую траву и рошил волосы. Я и сам закрыл лицо, надеясь, что к вечеру не пойдет дождь. Вам уже доводилось бывать у Хинтов? Спросил у Эрика, который крутился поблизости. Нет, но дорога к ним известна кто это вообще такие, я о них раньше не слышал. Их селение высоко в горах, там нашли приют те, кто желает посвятить свою жизнь науке, а не тратить ее на суету страстей. Говорят, у них обширная библиотека, лаборатории для любых опытов, поговаривают, что даже для опытов на людях, хотя я этому не верю. Им нужны слуги и помощники, и изгои, которым больше некуда идти, у них обретают дом. А к ним не опасно вот так соваться? Кому как». Чужаков они не приветствуют, а вот с людьми степи у них взаимовыгодный договор. Мы поставляем им припасы, а они нам свои разработки. Видели око у Тхамула? Да, интересный артефакт. Мы бы такой себе приобрели. Я думаю, что о широкой продаже пока говорить рано. Это новая разработка, их пока всего несколько штук. Можете обсудить это позже с повелителем. Все изобретения демонстрируют ему и у него первого права выкупа. «Хинты с чужаками дел не ведут», — повторно подчеркнул Эрик. Я лишь кивнул, мысленно сделав себе пометку побольше выяснить про них. «Уж слишком интересны и опасны эти изобретатели. Чего только стоит одно это Око, идеальный шпион. Нужно будет осторожно уточнить про дальность его действия». «А вы не хотите объяснить, как так получилось, что мы гонимся за вашим братом?» «Не хочу». Я окатил Эрика ледяным взглядом, давая понять, что требовать от меня каких-либо объяснений с его стороны невероятная наглость. Но этого пройдоху было не пронять. Он лишь усмехнулся, пожал плечами, давая понять, что дело мое, и не очень-то и хотелось узнать ответ. И отошел. Я же в который раз мысленно задал себе вопрос. А правильно ли поступаю, бросая следы беглецов и направляясь к хинтам? Вдруг видящая ошиблась, или специально направила нас по ложному пути. Верить ей, несмотря ни на что, у меня не было оснований. Но и рисковать, не предупредив Даниса об опасности, я не мог. Перспективы в случае ошибки, описанные видящей, заставляли отнестись к ее словам со всей серьезностью. В конце концов, если что не так, Алгаман Конор эту видящую из-под земли достанет. Мы выехали в том направлении, куда указали из сфер после недолгого спора. Кстати, его разрешил Эрик. Я уже втайне завидовал этому воину, который Степ читал как открытую книгу. Не знаю насчет Борка, но вот у Эрика есть все шансы завоевать сердце их принцессы. К тому же, как понял, дружат они с детства. Мы помчались навстречу ветру. Он развивал полы моего плаща, освежал горячее от мыслей лицо, но вот ясности в голову не приносил. А Ровная быстрая скачка — способствовало тому, что я все глубже копался в себе. Понял, что за эти дни не вспоминал о Радиславе. Ни разу. Она точно стала тенью прошлого, которая может и будет вспоминаться, но со светлой грустью и теплотой. Поездка в Аздор изменила меня. Было довольно непривычно находиться в академии вместе с девушками. У нас чисто мужское обучение. Необычно и то, что аристократы учатся наравне с простолюдинами. Значение имеет сила дара и способности. Воздорскую академию боевой магии принимают лишь лучших, и в этих стенах собрался весь будущий цвет нации. Несмотря на строгую дисциплину, там царила особая атмосфера свободы, а ведьмочки, принятые первый год на обучение, внесли с собой дополнительную свежую струю. Чем меня привлекла Радислава, так это тем, что видела во мне не наследника трона, а просто человека» была открыта в выражении своих эмоций и чувств, не старалась мне понравиться. Наши женщины другие. Внезапно я подумал о том, насколько забавно, что Данис, предпочитающий жить в оздоре и довольной жизнью там, в жены себе избрал девушку, воспитанную в традициях Игенборга. Слова видящие внесли сумятицу в мои мысли и чувства. Она права, сказав, что брат спас меня от вынужденного брака, но вот Насчет всего остального не уверен. Игенборг чтит и держится за свои традиции. Зачем отказываться от них? Брак моих родителей лишь исключение исправил. Они истинная пара, и это объясняет, почему отец отказался от гарема. Я же сомневался, что повстречаю ту единственную, которая затмит для меня всех. И был согласен следовать традициям Игенборга, требующим иметь трех жен». Где найти такую же искреннюю, как Радислава, смелую, ранимую и в то же время дерзкую на язык? Подумав об этом, я невольно отыскал взглядом эсфер. Эта дочь Степи была чем-то похожа на Радиславу. Неизнеженная, близка к природе, как ведьмочки дерзкая и уверенная в себе, но она и превосходит Радиславу как минимум своим кругозором и подготовкой. Эсфер... Воин Сражается наравне с мужчинами, но еще она красивая женщина. Воспитанная и образованная, в ней чувствуется порода. Такая, как она, органично смотрится и на коне среди степи, и в богатых одеждах при встрече послов из других государств. С принцессой степи легко разговаривать, я ощущаю себя с ней на равных». Но задумываться о чем-то большем нет никаких оснований. На каждом из нас долг перед своим народом, забота о его процветании. Лучше выкинуть из головы прощальные слова видящей. Бывает, что даже они ошибаются. Но спасибо ей за предупреждение о том, что может случиться с Данисом. Кстати, о благодарности. Я пришпорил коня, нагоняя эсфер. Только сейчас похватился, что мы не отблагодарили видящую. Не беспокойтесь. Я приказала приторочить ей к седлу мешок с провизией и кошель с монетами, чтобы купили сладости для всех детей племени в подарок от нас, иначе бы деньги она не взяла. Рад, что вы об этом побеспокоились. Я возмещу. Не нужно. Позвольте мне об этом позаботиться. К тому же, думаю, вы больше всех хотите проверить ее слова. Если все будет хорошо, то завтра уже мы будем на месте. Так быстро? Эрик знает, как можно сократить путь проведет нас известными ему тропами. «А вы здесь раньше бывали?» «Нет. Это Эрик не единожды сопровождал повозки к хинтам. Иногда разбойники охотятся за провиантом, который мы поставляем этим отшельникам, и Эрик знает тропы, по которым можно обойти их излюбленные места засады. Я теперь даже жалею, что раньше с ними не ездила». «Почему же не ездили?» Не вдохновляло тащиться за повозкой с провиантом. Дорога обычно скучна и однообразна. «А что же в этом привлекало Эрика?» «Он любит исследовать новые места». «А что любите вы?» вырвался невольный вопрос. Эсфер скосила на меня глаза, немного удивленная таким любопытством, но ответила. «Я больше предпочитаю охоту, когда соревнуешься в силе и ловкости со зверем». Я тоже признался ей. В этом мы были с ней похожи. Мелькнула мысль, что Родислава такое мое увлечение не одобрила бы. Как ведьма... Она трепетно относилась ко всем обитателям леса. Да что говорить, она даже Нарра своим фамильяром сделала, а они всегда считались неприручаемыми. Внезапный вопрос из сфер меня удивил. Когда вы поняли, что обладаете магией? Лет в пять. Но сначала были учителя при дворе, а уже потом окончил академию в Эгенборге. Недавно сопровождал сестру по обмену в академию боевой магии Аздора. «Имени великого Вилх Джалмера, Потрясателя Материков и Осквернителя Чужбин». С пафосом произнес я название. Эсфер за рассмеялась. «О, боже! Основатель точно демон! Только у них самые зубодробительные имена и море пафоса с самомнением!» «Вы угадали», — улыбнулся я. «Ой, простите, я слышала, что ваша сестра вышла замуж за демона, — спохватилась Эсфер. Ну да, ее же не было на свадьбе». Замужество дочери Акифа – это внутренний праздник, и не повод рассылать официальные приглашения всем соседям, в отличие от свадьбы наследника. На мою свадьбу отец послал приглашение всем, вот почему вдвойне рвал и метал из-за побега Иланны. Да, они познакомились как раз в академии, во время ее стажировки, подтвердил я. К счастью, во время учебы он не настаивал, чтобы к нему обращались полным именем, а то, боюсь, на этом бы их общение и завершилось». Эсфера опять рассмеялась, оценив мою шутку. «Мне нравился ее смех. Искренний, без жеманства». «Там не принято озвучивать титулы. К адептам обращаются по именам». «Признаться, мне это понравилось», — поделился я вдруг. «У них совместное обучение мужчин и женщин. Я прибыл инкогнито. Никто не видел во мне принца, только одного из адептов». «Не согласна», — покачала Эсфер головой. «Они могли не знать, что вы принц» но догадывались, что непростой адепт. Почему вы так считаете, стало любопытно мне. Радислава до последнего не догадывалась, кто я, принимая просто за аристократа. Вы двигаетесь и смотрите так, как тот, кто познал власть. Тот, кто уже понимает, что несет ответственность перед большим количеством народа. Эсфер мотнула головой. Да, отец говорит мне об этом постоянно, что можно надеть простые одежды, можно идти пешком, а не верхом. «Можно притвориться косой, хромой, неграмотной, но взгляд изменить невозможно, он выдает всегда!» Я даже присвистнул от неожиданности. «Наррадери!» «А она права!» «Теперь сфер в моих глазах приобрела еще больше плюсов!» «А вот это плохо! Нельзя восторгаться ей!» Странно, но принцесса тоже резко помрачнела и без слов пришпорила Аквила, чтобы вырваться вперед. Я остался позади, чихая от поднятой пыли и раздражения. Женщины. То нормально разговаривают, а то ведут себя как нарры. Да, проговорил вслух. И правда, чистая нарра. Сверху донесся клек от Конора. Мой друг описывал широкие круги, то и дело срываясь вниз, чтобы поймать грызуна или мелкую птичку. Добычу он заглатывал на лету. День прошел весьма мрачно. Видящая посоветовало нам спешить, и мы гнали лошадей практически без передышки. Зная конечную цель, следов беглецов мы больше не искали, и это позволило взять высокий темп. Я больше не делал попыток завязать разговор со сфер, да и она меня сторонилась. Такое поведение принцессы почему-то задевало, хотя я говорил себе, что это к лучшему. Она держалась своих людей, пусть никого особо не выделяла среди них, легче мне не становилось, особенно когда Эрик, нарров сын, на короткой стоянке притащил своей принцессе охапку белых цветов, похожих на снежинки, и буквально осыпал ее ими. Эсфер этот жест внимания восприняла благосклонно, со смехом снимая с волос запутавшийся цветок, который болтался перед носом. Она удивляла меня тем, что не боялась выглядеть смешной, не строила из себя грозную воительницу, но... Я оценил ее мастерство во время боя. Да и на ранцы смотрели на нее с уважением. К моему удивлению, тот же Борг на выходку своего соплеменника отреагировал спокойно, только проговорил, что Эрик застрял где-то в возрасте подростка, на что тот парировал, мол, лучше быть подростком, чем занудой. Тхамул и вовсе не обратил на это внимания. Он что-то увлеченно строчил на бумаге во время коротких остановок. Видимо, посетила вдохновение, я слышал, он еще и поэт. Ленни, хоть и оставался под его присмотром, но, получив выволочку за свой побег, старался держаться ближе к компании остальных воинов. А те тоже не обращали особого внимания на Эрика со сфер, больше дразня Ленни. Нет-нет, да и слышалось со всех сторон со смехом, «А ты, малец, не промах! Убежал пораньше в степь и вернулся с невестой, у которой бабка не абы какая, а видища. Хоть Хотя мало какой герой!» Настоящий степняк, знатную добычу взял. А девчонке он по нраву пришелся, я видел, как она ему ленту с волос подарила. Правда? Лень, не покажи. Мальчишка краснел, бледнел и не знал, куда себя деть. Смущенно шмыгал поцарапанным носом и, видимо, уже сто раз пожалел, что решился на побег.